разбиваясь о берег и превращаясь в мириады сверкающих капель. Мариан получила солнечный удар, тоне через несколько дней загорел до черно, и когда он раздевался вечером, бледная кожа чётко обрисовывала контуры плавок. Только Жизель, которая не вылезала из-под зонтика, совсем не изменилась. Что происходило в Сен-Жюстене, в мрачной лавочке де Пьер? И что происходило в той комнате, где Андрей и Николя по вечерам раздевались друг перед другом? А может, на окне полощется полотенце с розовой каймой, словно сигнал бедствия? Или же мать Николя с каменным лицом уже шла через сад, чтобы взять ситуацию в свои руки и отомстить, наконец, невестке? Все эти люди из Пуатье, полицейские, следователи... Доктора, наконец, беспокойная психологиня. Верили, что сумеют установить истину, хотя они почти ничего не знали. Ни о Де Пьерах, ни о Фармье, ни о множестве других людей, тоже игравших очень важную роль. А что они знали о нем, Тони? Наверное, все-таки меньше, чем он сам. Мадам Де Пьер была, безусловно, самой важной персоной в Сен-Жустене. Более значительный и уважаемый, чем даже мэр, хотя тот и был к тому же крупным скототорговцем. В деревне, жители которой вместе ходили в школу, редко кто осмеливался называть ее жерменой, тем более на ты. Для всех она была мадам де Пьер. Тони, конечно, ошибался, потому что, когда он начал ходить в лавку за продуктами, ей было чуть больше тридцати, но он же запомнил ее седой. Как она выглядела сейчас? Такой же. Стоя за прилавком, она всегда была в сером халате, и её лицо цвета мела выделялось единственным белым пятном на сером фоне. Он знал её мужа, худосочного человека в пильняне, с испуганным взглядом и неуверенными движениями, тоже носившего халат, слишком длинный для него. Иногда у бедняги вдруг начинали заплетаться ноги, его пошатывало. И тогда жена быстро уводила его в подсобку, плотно прикрыв за собой дверь. Клиенты тут же переглядывались с понимающим видом и покачивали головой. Тони слышал о падучей болезни задолго до того, как он понял, что Де Пьер был эпилептиком. И там, за закрытой дверью, бился на полу в конвульсиях, скрижаща зубами и пуская слюни. Кто не помнил его похороны, когда он вместе с другими школьниками шёл позади процессии, а Никуля впереди поддерживал под руку мать. Говорили, что они очень богаты и настолько же скупы. Им принадлежало не столько множество домов в городе, но и две фермы, которые они сдавали в аренду, и ещё хутор Лагипод. Господин Фальконы, почему вы решили обосноваться в Сен-Жюстене? откуда уехали больше десяти лет назад. Кажется, он уже отвечал на этот вопрос. Он так часто слышал одно и то же, что совсем запутался. Наверняка он иногда себя противоречил, потому что сам не знал ответа на все эти «почему и как». Возможно, из-за отца. Вы не очень часто с ним встречаетесь. Примерно раз в неделю. Старый Анжело... Два или три раза был у него, но казалось, он чувствовал себя не в своей тарелке. С Жизель иностранкой, ему было неловко. Тони предпочитал сам ездить по субботам в Ла-Бласель. Они оставляли дверь открытой и не зажигали света. Двое мужчин сидели молча на стульях в глубине комнаты, не нарушая плавного течения времени. Слышно было лишь, как лягушки квакают в болоте. Напомню, что мой брат к тому времени уже обосновался в Триане. Вы уверены, что вернулись не из-за Андре? Скажете тоже. Вы знали, что она вышла замуж за вашего друга Николя? Нет, для него это было сюрпризом. Хотя их матери и были примерно одного возраста, но де Пьера и Формье принадлежали к разным мирам. И между ними лежала огромная пропасть. Если мадам де Пьер могла послужить прототипом образа разбогатевшей крестьянки, то супруга доктора Формье была олицетворением определённого слоя провинциальных буржуа.